6. Пространство о к р а т а р а т система Вира, пояс астероидов. Роуз плыл сквозь тьму к огромному астероиду, выглядевшему как кусок застывшей лавы. Вдалеке виднелся шар звезды, п о з ы р я щ и й с я комок плазмы, исследующий пространство вокруг себя длинными языками протуберанцев. Чуть ближе к а л е к с у виднелся крохотный шарик, подсвеченный алым. «Вира-1 — единственная планета системы. Расположенная близко к звезде, она была жарким местечком. Жить на ней можно только в специальных убежищах, поэтому окранианцы, осваивающие систему, селились на орбитальных станциях, вращающихся вокруг планеты, а её использовали как сырьевую базу для автоматических заводов». Повернув голову, Алекс бросил взгляд назад, в чёрную пустоту, где осветили редкие точки далёких звёзд. «Чем дальше от центра рукава, тем меньше систем». тем больше тьмы, жестокой, черной, необитаемой, д о в е р я на плечи тем редким смельчакам, что посмели отправиться в дальний путь. Капитан снова перевел взгляд на систему, раскинувшуюся перед его взором. Десяток едва заметных точек медленно подползали к планете. Разведывательные зонды, запущенные сразу после прибытия, еще не вышли на позиции. Самые современные, н а к а ч а н н ы е лучшими технологиями Прайма, они развивали скорость, приближенную к световой. И все же им требовалось время, чтобы пересечь систему. Они прыгнули в Виру, как и планировал Роуз. Крайняя система республики Окры-Тарет, расположенная наиболее близко к извечному сопернику окранианцев Закари. Следующая система, располагавшаяся где-то между пространствами этих конкурентов, была необитаемой. Имела простое название Эль и служила вечным камнем преткновения. Именно там и начался конфликт, из-за которого команда Роуза и торчала в этой дыре. Там и происходило, судя по информации из штаба, основное непотребство. Туда Алекс не собирался соваться. Если в системе действительно идут бои, это слишком опасно. В сообщении четко указано проверить наличие боевых действий и подтвердить или опровергнуть атаку мирных поселений Окры за к о р я н а м и Вот в е р а ближайшая к зоне конфликта мирное поселение. Остается собрать информацию о том, что творится в системе, перехват сообщений, взлом каналов связи, сканирование спутников и сателлитов, которых всегда предостаточно около планет. Конечно, Роуз послал несколько самостоятельных зондов за пределы системы, так сказать, в сторону эль Они попробуют уловить сигналы, исходящие оттуда. Если не будет моментальных гравитационных передач межзвездной связи, то информация, дошедшая от л ь до Виры, с обычными волнами, слишком устареет, чтобы ее использовать, Но если будет хоть один сигнал гравитационки, то ищейки, выпущенные кораблём разведки, поймают его и передадут хозяину. Правда, это займёт какое-то время. Собственных гравитационных передатчиков, обеспечивающих мгновенную связь, у зондов не было. Слишком энергозатратно. Капитан. Роуз моргнула, виртуальная симуляция окружающего пространства схлопнулась в яркую точку. Его любимая игрушка. Конечно, в реальном мире невозможно бросить взгляд сразу на всю звездную систему, нельзя увидеть далекую планету и тем более заметить в пространстве движущиеся боты разведки. Симуляция, которую управлял мощный эскин, моделировала картинку на основе материалов из банка данных картографов, брала свежие показатели с активированных зондов из датчиков самого корабля. В результате получалась активная т р ё х м е р н а я карта окружающего пространства, отображающая доступные показатели в реальном времени, а ее можно крутить как душе угодно. «Капитан!» Алекс раздраженно стянул с головы командный шлем и обернулся. Все на своих местах, согласно боевому расписанию. Ака рядом, напряженно вглядывается в прозрачное забрало шлема, следя за курсом корабля. Позади нее, чуть дальше, в глубине рабочей зоны, к а ч сидит в боевом скафандре, слившись с креслом в единое целое, сосредоточен. подключен к системам корабля, держит боевые сегменты в полной готовности. р о с з бросил взгляд через плечо. Там за его спиной сидел в своем гнезде носатый Нав. Кресло специалиста связи было окружено выдвинутыми из полу управляющими панелями. Руки Навида порхали по ним, словно он играл на огромном космическом органе. Он так и не надел шлем. Его смуглое лицо торчало из блестящей керасы боевого скафандра, создавая забавный контраст со сверкающим серебром окружением. — спросил у него Алекс. — Почему не по каналу связи? — Я без шлема, — коротко отозвался Нав, не отводя взгляда от какого-то мерцающего экрана на своей панели управления. — Кэп, первая волна разведывательных ботов начинает разворачиваться на орбите планеты, вторая пошла вглубь, к звезде. — Но почему ты без шлема? — устало спросил Роуз. — Нав, сколько раз мы это обсуждали? — Мне так лучше работает, — с я отрезал связист. — Мне надо видеть всё своими глазами, а не водить пальцем в воздухе перед собой. Роуз тяжело вздохнул и бросил взгляд на Аку. Та оставалась в шлеме, но, конечно, все слышала благодаря активированным микрофонам. Ее всегда бесила необязательность Навида, но результаты он выдавал отличные, и Акилле пришлось смириться. «Что по первой волне?» — спросил Роуз. «Начали сканирование каналов», — отозвался Навид. «Поймаем пару сигналов, найдем сателлит связи и присосемся к нему, как обычно». Роуз кивнул. Дело небыстрое. Рассеянно взглянув на свою панель управления, капитан протянул руку, переключил режимы датчиков, проверил состояние систем корабля. По старинке, как на вид, следя за показаниями приборов и шкалами состояния. «Ака», — тихо позвал он, — «анализ систем ы энергопитания готов?» «Так точно», — откликнулась та, даже не повернув головы. Ее голос из динамиков шлема звучал чуть глуховато, хрипло, словно она простыла, но все же разборчиво. Если внутренние каналы связи откажут, можно будет работать и так. «Что там у нас с запасами энергии и топливом?» На этот раз она соизволила повернуть голову. Ее шлем, отливающий синевой, строго глянул на капитана полупрозрачным забралом. «Гиперпривод разряжен на 80%, — отчеканила она. Хороший прыжок, капитан. 20% антиматерии удалось сохранить». У нас хватит на один прыжок до ближайшей системы. Но если там у вас не спрятан порт с системой перезарядки гипердрайвов, то системе мы и застрянем. Надолго». «Так», — сказал Роуз, лениво, одним пальцем переключая датчики на пульте в попытках быстро найти информацию, которую озвучивала Ака. «А маршевые двигатели?» «В отличном состоянии. Генераторы в штатном режиме. Внутри системы можем гонять на максимальной скорости». «Кстати, о генераторах», — раздался гулкий голос из динамиков. «Да», — со вздохом сказал Алекс. «Что там, Могул?» «Две активные, два в резерве», — доложил механик. «Во время гиперпрыжка основные генерировали защитное прыжковое поле. Выдали максимум, поэтому я перевёл их в резерв и занимаюсь обслуживанием. Сейчас а к т и в н ы те два, что перед прыжком были в запасе. Они в идеальном состоянии, можете на них полностью рассчитывать, капитан». «Отлично», — выдохнул Роуз. «Отлично». «Прыжковое поле — штука непростая. Любой корабль с гипердрайвом ими оснащён. На время прыжка, когда корабль пронзает пространство, уходит в ничто, это поле обволакивает корабль, защищая его от весьма агрессивного окружения. Непроницаемое поле служило идеальной защитой, и все, что к нему прикасалось, рассыпалось в прах. Фактически, оно не позволяло ничему коснуться корабля, но при этом пожирало чудовищно много энергии. Во время прыжка оно работало как вспышка, полыхнуло на время входа, разрядило аккумуляторы, выключилось. Конечно, его можно было активировать и в обычном режиме, на пару секунд. Чтобы держать такое поле постоянно, понадобились бы генераторы чудовищной мощности, а это размер. Постоянное поле могла себе позволить только боевая станция, наполовину состоящая из генераторов и аккумуляторов с собственной станцией обработки антиматерии. Ну и крупнейшие линкоры или авианосцы. Те громадины, что способны вместить в себя мощнейшие и массивнейшие системы по выработке энергии. Остальным корабликам оставалось довольствоваться такими вот вспышками для прыжков, и часто ими не посверкаешь, износ генераторов и аккумуляторов был высоким. Конечно, и у средних кораблей были защитные поля, но с о о т в е т с т в у ю щ е й мощности. Чем меньше кораблик, тем меньше у экипажа возможности держать поле. Вообще, теоретически, возможно, было нырнуть в гиперпространство и без активации поля. Шанс уцелеть при прохождении через гипер был. В конце концов, старые корабли во время первой волны расселения прыгали и без полей, вот только вот только шанс вернуться целым был очень низок. Точно его никто так и не вычислил. Но, как говорили пилоты, это словно подбросить монету. Либо вернешься, либо нет. В такую орлянку пилоты предпочитали не играть, если у них был выбор. «Капитан», — подал голос на вид, — «Первая информация. Мне удалось найти два спутника и ретранслятор». «Маловато для обитаемой системы, но уж что есть?» «Перехват», — осведомился Роуз. «Идет дешифрация сигнала», — отозвала Сяка. «Система устаревшая, это займет пару минут». «Алекс» — тихо сказал на вид. «Я вижу открытые нешифрованные каналы, голосовые. Есть и видео, но на сателлитах творится черт знает что. Они перегружены, много помех». «Открытые передачи?» — удивился Роуз. «Прямой эфир?» «Сейчас», — бросил на вид, лихорадочно перебирая пальцами по своему пульту. «Сейчас». Весь экипаж замер. Даже невозмутимый Катч чуть повернул голову, чтобы внешние микрофоны шлема могли лучше уловить звук в рубке. Лохматый на вид, шмыгая длинным носом, быстро отбарабанил пару команд на своем пульте. Потом одной рукой поднес к уху боевой шлем, как наушник, прислушиваясь к каким-то сигналам. Медленно шевельнул длинным пальцем. Рубку заполнили т р е с к и ш о р о х Связист вывел полученные аудиоданные на динамике внутренней связи. Шелест, клёкот и тихий треск волнами раскатывались по рубке. Звук менялся, становился то громче, то тише. Менялись тональность звука, его высота. На вид прорывался сквозь помехи, фильтруя сигналы, пытаясь отсеять с помощью аппаратуры все возможные помехи и добраться до чего-то конкретного. Он словно настраивал старинный радиоприемник. Послышался тихий гул, протяжный, низкий, вибрирующий, Он становился то выше, то ниже, иногда прерывался, но тянулся и тянулся. «Что это?» — шепнул Алекс, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Что?» «Это стон», — внезапно подал голос Кэтш. «Стон человека. Он умирает. Я слышал такое». «Чёрт», — процедил Роуз. «Нав, что там ещё? Ака?» «Ещё нет, капитан», — отозвалась та. «Дешифровка идёт». Второй з о н т наткнулся на сеть передачи данных между двумя спутниками. Их базовая станция на орбите, я пытаюсь добраться до нее по беспроводным каналам, но связь очень плохая. Такое впечатление, что околопланетная сеть развалилась, потеряны репитеры, шлюзы, усилители, возможно, на физическом уровне. «Не давайте им прикоснуться к себе!» Громом разнеслось по рубке. Алекс резко обернулся и увидел, как бледный на вид зажимает себе ладонью рот. «Не подпускайте их близко! Не подпускайте!» Эхом разнеслось из динамиков. Раздался треск, звон битого стекла, и голос утонул в шорохе помех. «На вид!» — бросил Роуз. «Откуда это?» «Завод», — коротко отозвался тот. «Далеко от планеты движется по той же орбите, но он на значительном удалении, сигнал с задержкой». «Найди что-то почетче», — бросил капитан. «Я...» Из динамиков птичьей трелью полились короткие гудки. Они были резкими, громкими, отрывистыми, четкими. «Аварийная волна». «Сос», — бросил на вид. «Это сигнал Сос. Какое-то сообщение, путанное, с ошибками, но последний повторяющийся фрагмент...» «Знаю», — процедил сквозь зубы Роуз. «Откуда идёт?» «Это всё с окраин», — бросил на вид. «Открытые каналы, не шифрованные, аварийные. Это объекты в пространстве, как отдалённые, так и рядом с планетой. Станции, заводы, доки, акила». Второй пилот мотнула головой, потом резко сорвала с головы боевой шлем, обернулась, полоснула злым взглядом. «Хватит орать», — отчеканила она. «Мы не падаем на звезду. Чувствительность микрофонов посадишь». «Мне в с е это не нравится», — отрезал Роуз. «Чувствую засаду». «Паникёр». «Имею не п р а в а Я капитан. Капитан-паникёр второго ранга». От бешенства к бледным щекам майора прилила кровь, и на мгновение они стали чуть розоватыми. Её всегда бесили шуточки Роуза, которыми он пытался разрядить обстановку. «Первый пакет данных доступен», — процедила она. «Я нащупал а радиолокационную станцию диспетчеров на орбите, пытаясь подключиться к ней по беспроводной сети, но она пока не отвечает на запросы». «Станция вообще активна?» — спросил р о у с одним резким движением, надевая шлем. «Активно», — бросила пилот. «Проблемы именно с каналами связи». «Пробуй дальше», — велел Алекс. «Она должна вести запись». «Капитан». подал голос на вид, и м и к р о ф о н а командирского шлема автоматически усилили его голос. «Я получаю множество сигналов. Источников очень много. Мелких, слабых, но их много. Запись», — велел Роуз, вызывая панель виртуального управления на забрало шлема. «Сразу пакуй, как обычно, и готовь к отправке». «Сырую?» — удивился связист. «Разбирать и анализировать не будем?» «Нет», — отозвался Роуз. «Фильтруй шумы и готовь к отправке. Там сами проанализируют. Все». На вид умолк, приглушил звук аудиосистем, и капитан пошевелил пальцами, входя в систему управления кораблем. Перед ним назобрали шлема, как на виртуальном экране отобразились блоки управления. Легко скользя по интерфейсам, Роуз нащупал пакет расшифрованных данных, развернул его и погрузился в содержимое, пытаясь разобраться в этой каше. Обмен данными сети он сразу бросил. Их надо обрабатывать программами-анализаторами, чтобы из последовательности нулей и единиц слепить какое-то подобие переданной информации. В оставшихся обрывках Роуз нащупал фрагмент голосовых и текстовых сообщений обычной гражданской связи. Ее военные дешифровщики корабля раскололи быстро, и Алекс быстро пробежался по фрагментам. В основном звонки и сообщения гражданских, родным и близким. С вопросами «Как дела?» и «Что делать?» «Где ты? Что с тобой?» И всё в том же духе. «Просьба о помощи. Чем дальше, тем больше. Аварии, крушение транспорта, отказ систем жизнеобеспечения, паника. Чем дальше, тем больше. Ака?» — подал голос Роуз. «Как там станция?» «Релейные передатчики накрылись», — отозвалась та. «Связи между сателлитами и станцией нет. Пытаюсь подвести второй зонд вплотную, чтобы попробовать подключиться именно нашим зондам. Порты беспроводной связи открыты. Думаю, всё получится». «Ломай», — велел Роуз, — «протокол внедрения». «Что?» — удивилась Акила. «Ты хочешь физически воткнуть наш з о н т в станцию? Это же агрессивные действия, нападение на окру, которое нас демаскирует». «Мне кажется, за нами уже некому следить», — мрачно отозвался капитан. «Экипаж, боевая готовность, демаскировка, вероятность активных действий, занять позиции согласно боевому расписанию». В ответ после небольшой паузы раздалось разноголосое подтверждение выполнения команды. «На вид», — мягко сказал Роуз. «Я тебя не вижу, но надень, зараза, шлем прямо сейчас. Майор Марая». «Капитан, начинайте внедрение зонда». «Выполняю». Роуз по сетям подключился ко второму зонду, которым управляла Ака. Задержка сигнала была приличной, приходилось отдавать команды, а потом ждать ответа. Так что вмешиваться Роуз не стал. Ака была виртуозом в таких делах. На его глазах майор подтвердила свою высокую квалификацию — На взлом станции она потратила минут двадцать, при этом большая часть времени ушла на ожидание сигнала от зонда. Небольшой кокон разведывательного зонда прилепился к станции диспетчеров, к центральной антенне. Выжиг зарядом плазмы дыру, запустил в обшивку микроробота. Тот нашел каналы подключения, пережал волокна связи и подключился к ним напрямую, физически. «Есть связь», — сказала Ака, — «взламываю сеть». Роза-то и в дыхании ждал. Это был рисковый ход, очень грубый, физически приклеиться к передатчику и прямо запустить программы взлома. Это как тайком подобраться к опустевшему дому, а потом с криками р а з м а х и в а я т о п о р о м вломиться в него, разнеся в щепки дверь. Если в ответ раздастся выстрел, никто не удивится. я к а д подал голос Алекс. «Все чисто, Кэп!» — отозвался тот. «Никто нас не берет на мушку, даже никаких признаков сканирования попыток перехвата наших сигналов. Около планеты и чуть ближе к звезде активно работают радары боевых систем, но мелкие, им до нас полсистемы». «Что-то военное в зоне видимости вообще есть?» — спросил Роуз. «Выбросов энергии, характерных для тяжелого оружия, не зафиксировано. В зоне действия наших зондов военных действий не ведется. Также не фиксируй выхлопов движков военных кораблей. Только мелочь, вроде челноков и шаттлов. И это странно. Если тут было сражение, то флот победителей должен болтаться поблизости от планеты, если только они не гоняются друг за дружкой с другой стороны звезды». «Сигнал», — бросила Ака, — «есть доступ». Роуза выявил сигнал зонда на свой шлем и перехватил управление. Чужая система раскинулась перед ним, словно огромный магазин с доверху набитыми полками. Данные, множество данных. Можно посмотреть на систему онлайн в реальном времени, увидеть движение кораблей и объектов. Наверное. Сейчас Роуза интересовали записи суточной давности. Именно тогда количество панических сообщений гражданской связи резко возросло. «Ака», — позвал он, — «Проверь реальное время. Я в архив». Отключившись, он нырнул в базы данных станции, туда, где хранились записи службы контроля д в и ж е н и я м Диспетчеры — запасливые люди. Они стараются бережно хранить историю перемещений судов, чтобы было потом, чем прикрыть задницу, если кто-то накосячит сверх меры. «Алекс, всё плохо», — внезапно подала голос Ака. Тот на секунду застыл, удивлённо вскинув брови. Майор редко так свободно обращалась к нему. «По орбите словно метлой прошлись», — тихо сказала м а р а я «Не знаю точно, сколько объектов было там, но сейчас это мешанина из обломков. Жилые станции, доки, заводы. Что-то уже опускается к планете и скоро начнет просто падать. с и г н а л активности х а о т и ч н п л а н е т а хрипло спросил Роуз. «Что там?» «Только сигналы от автоматических шахтерских станций. Многие подают сигналы аварий, но это все автоматика. Транспорт?» «Я вижу пару ш а т л о в удаляющихся от планеты в сторону пояса астероидов. Не к нам. Возможно, в зоне астероидов остались уцелевшие станции, о которых мы не знаем. Но тут хаос. Надо разбираться, что к чему. Но это займет много времени». Роуз не слушал. Он нащупал фрагмент интересующих данных и загрузил его в свою программу-симулятор. Она управлялась искусственным интеллектом, слишком слабеньким, чтобы попасть под запрет, касающийся искусственного разума, но достаточно мощным, чтобы быстро анализировать данные. Программа за пару минут построила для капитана трехмерную карту, и Роуз скользнул в нее. «Обрывки и осколки. Данные повреждены. Движение масс. Что-то на краю зоны действия станции. Корабли. Много военных кораблей, хаотичные движения, прыжки вдалеке. Черт, когда это закончилось? Когда?» а к а ч позвал Роуз, нащупав конец записи, «открой ссылку». Оружейник чуть шевельнулся, подключаясь к данным, доступ к которым разрешил капитан корабля. Алекс знал, что сейчас видит его подчинённый. Искусственный интеллект собрал всю полученную информацию, изменения гравитационных полей, скачки температуры, выбросы энергии, изменения г р а д а ц и и света, радиосигналы и слепил из неё визуальную картинку. «Видишь точки?» — спросил капитан. «Тепловые сигнатуры двигателей?» — отозвался к а д в о е н н ы е корабли уходят в прыжок. Десятка два». «Можешь идентифицировать». «Мои системы опознали сигнатуры акранианцев и из а к р и а н «Нет, те два, самые первые, на краю». «Этих в моих справочниках нет». Роуз оглянулся. На вид, как неудивительно, натянул шлем и сидел за своим пультом необычайно смирно, вложив руки на подлокотники. «Чертовщина», — бросил Роуз. «Ака, что там с разрушениями?» «Радиация вышеестественной», — отозвалась майор. «Здесь было сражение, но небольшое. Что-то просто хаотично расстреливало объекты на орбите. Возможно, даже не прицельно, м е л и в панике. Как человек бьет сам себя, когда ему под куртку заберется летающий червь. н а в позвал Роуз, з н а в и д что с тобой?» Связист медленно поднял забрало шлема. Его лицо, смуглое, осунувшееся, выглядело неестественно спокойным. «Они кричат, капитан», — медленно произнес он, — «просят помощи». «На открытых каналах. Малые суда, исследовательские станции. Они не понимают, что произошло, и они...» «Что?» — спросил Алекс. «Они умолкают». Капитан резко отвернулся. Целую минуту он смотрел прямо перед собой, невидящим взглядом, не замечая ни сигнальных огней на пульте, ни графиков на экране. «Майор», — медленно произнес он, «все, что удалось записать, немедленно в пакет данных и на виду на отправку. Принято». о н а в позвал Роуз, — п о к у й что есть, и готовь отправку гравитационным сигналам. По полной форме. Немедленно. Связист медленно кивнул и сияющей перчаткой скафандра опустил, забрала шлема, словно отрезая себя от всего остального экипажа. «Журнал капитана», — громко и четко произнес Роуз. «Проставить дату и время». Запись. Настоящему достоверяю, что экипаж разведывательного судна КЛК-07, находясь в системе Вира, обнаружил следы полномасштабного боевого столкновения с участием боевых кораблей Окры и Закари. Инфраструктура планеты и жилых объектов получила критические повреждения. Предполагаются многочисленные жертвы среди мирного населения. Наличие военных кораблей враждующих сторон в системе не зафиксировано. Замолчав, Роуз взмахнул рукой и отправил копию записи связисту, чтобы тот приобщил её к передаче. «Капитан», — позвал Кадж, — «передача гравитационным каналом прямой связи полностью нас демаскирует. Если кто-то смотрит сейчас в этот район, мы полыхнём, как факел в ночи». «Не знаю», — мягко произнёс Роуз, — «но это уже неважно. Могул?» «Да, капитан», — отозвался механик. «Готовность к прыжку. Все системы на максимум. Готовность четверть часа». «Сразу после активации гравитационного передатчика». «Принято». Ака повернулась к Роузу, глянула на него огромными темными глазами, так выделявшимися на фоне ее белого лица. «Прыжок?» — спросила она. «Куда?» «Вектор прыжка военных кораблей указывает на ближайшую обитаемую систему», — коротко отозвался Роуз. «Это столичная система окры. Собственно говоря, сама окра. До такого пункта назначения мы не дотянем». «Запас топлива будет исчерпан», — помолчав, сказала Ака. «Внутри системы мы сможем передвигаться на маршевых двигателях. Они зарядятся от генераторов, им н о г о не надо. Но до другой звёздной системы мы не дотянем, не говоря уже о возвращении домой. Не хватит ресурсов, жизнеобеспечения». «Возможно, нам удастся перезарядить гипердрайв в системе Окра», медленно сказал Роуз, спиной ощутив заинтересованный взгляд Каджи. «Но это не точно». «Возможно?» — Ака скинула узкие брови. «Возможно?» «Закрытая информация», — отозвался т о т «Только для капитанов разведывательных кораблей». «Схрон!» — довольно прогудел к а ч д а Кэп?» Роуз поджал губы и не ответил. «Схрон?» — Марайя обернулась к оружейнику. «Что еще за схрон?» «Военная программа», — отозвался тот. «Я слышал об этом от десанта. На территории некоторых государств есть точки, где корабли Союза могут получить помощь. Небольшая станция или просто склад с зарядами и запчастями. Часто управляется и обслуживается сочувствующими Союзу гражданами или нашими агентами». к а т угрожающе протянул Роуз. «Заткнись!» «Серьезно?» — взвелась Ака, поворачиваясь к капитану. «Оно-то серьезно?» «Вот что!» — отрезал тот. «Вероятность дозаправки на миссии есть. Это все, что вам нужно знать, майор. Как пойдет дело и куда оно выведет, это посмотрим. Все. На вид...» «Готов к отправке, капитан!» — глухо отозвался связист. «А зонды?» — резко спросила Ака. «Что с зондами?» «Бросим тут. Есть запасные и резерв. На вид, что там у тебя?» «Капитан!» Роуз обернулся, бросил взгляд на связиста. Тот сидел в кресле, сгорбившись, опустив голову, рассматривая свои блестящие перчатки скафандра. «Что?» «Они умирают, капитан?» «Мы...» Роуз тихонько вздохнул. «На вид. Отличный спец. Но это не вояка, Кадж. Совсем нет». «Нав», — тихо сказал он, — «мы не спасатели. Мы ничего не можем сделать. Самое лучшее — это как можно быстрее отправить информацию о том, что мы нашли. Возможно, это вызовет реакцию союза систем. Сюда направят помощь. Окра, может и мы. Чем быстрее в штабе узнают, что тут творится, тем лучше». Навит помолчал минуту-две, потом опустил руки на пульт. «Готовность», — сказал он. «Могул», — позвал Роуз, — «у тебя пять минут. Навит отправляй. Экипаж готовность к прыжку». Алекс опустил ладони на пульт и взял управление в свои руки. Пять минут, чтобы прикинуть курс. Потом разгон до световой для прыжка. Кораблик резвый, разгон что надо, это не линкор, но всё равно маловато. За это крохотное время нужно проложить курс, вычислить, рассчитать, прикинуть. Лучше всего, конечно, на максимум к центру. Насколько топлива хватит. А насколько его хватит? «Отправлено», — громко произнёс на вид. «Начинаю разгон», — отозвался Роуз. «Всем пристегнуться». Корабль, напоминавший плоский наконечник копья, чёрный, отливающий с и н е стальным блеском маскирующего покрытия, полыхнул маневровыми дюзами и сорвался с места. Он рванул прочь от астероида, за которым прятался от возможных следящих станций, прыгнув в пустоту космоса. «Почему в Окру?» — шёпотом спросила Ака. а с к р о н там?» «Не только», — сквозь зубы процедил Роуз, рассчитывающий энергоёмкость прыжка. «Корабли. Они пошли в Окру. И местные, и закрианские. И те. Другие». «Какие другие «В этом и вопрос, Ака», — пробормотал Роуз, лихорадочно вычисляя точку входа в гипер. «В этом и вопрос». «Алекс...» «Я...» «Экипаж...» — Алекс повысил голос. «Тройное ускорение. Режим перегрузок. Готовность прыжка две минуты. Держитесь, ребята». Темный наконечник копья, практически незаметный на фоне черного пространства, полыхнул синими выхлопами дюз и превратился в сияющую точку, уходя в прыжок.